Часть первая, глава 2 подглава 3 Гидрокрейсер «Алмаз». «Алмаз теперь не узнать», — восторженно повторил Жора Корнилович. «И снаружи, и внутри другой корабль. Одни устройства связи чувствуют, эти, как радиолокаторы», — подсказал Эссен. «Полезная штука. Теперь мы на моряку-королю в любую погоду все видим». Потомки основательно взялись за крейсер. Полностью сменили электрооборудование, проводку, генераторы, электромоторы. Установили систему пожаротушения, кондиционеры, провели внутрикорабельную связь. У капитана первого ранга Зарина ум за разум заходил, когда ему объясняли назначение очередного новшества. э с н две недели провел, как в романе ф у т у р о в и ц а м сие Жюля Верна. Да что там Жюль Верн? Многие из его выдумок стали явью еще в начале 20 века, а здесь истребители. Летающие втрое быстрее звука. Снаряды, способные сами находить цель. Громадные геликоптеры, в брюхе которых умещаются боевые машины весом в десятки тонн. Ракеты, несущие на другой континент заряды такой мощи, что воображение отказывает при попытке представить себе их взрывы. В какой-то момент Эссен осознал, что хватит с него чудес. Мозг отказывался воспринимать новое... и лейтенант порой впадал в отупение. Андрей Митин, сопровождавший его, назвал это явление футуршоком. Пришлось прервать знакомство с 21 веком и отдохнуть. Футуршок в той или иной степени затронул всех попутчиков. Потомки это предвидели и приготовили для них резиденцию в лесу, на берегу озера, подальше от суеты и шума немыслимо огромных городов. Изысканная пища, спиртное в меру – Музыка, прогулки, фильмы на громадных экранах, цветные, порой объемные, невероятного качества. И женщины, доброжелательные, всегда готовые выслушать гостей и ненавязчиво внушить им, что спешить не стоит. Будущее никуда не денется, а пока лучше успокоиться, расслабиться и... Легкомысленные наряды дам, стиль общения, далекий от викторианской чопорности, вгоняли алмазовцев в отрыбь. о н и наивно и считали, что их Россия, особенно Петербург, страдала упадком нравственности. Поначалу Эссен вздрагивал и отворачивался при виде блондинистой красотки с ногами открытыми взором до да самой высокообщим открытыми. Эссену случалось рассматривать открытки для мужчин, которыми торговали в иных книжных лавках. Но по сравнению с картинками в журналах потомков... позже эсын узнал у что доброжелательные дамы все доедины были штатными психологами Министерства обороны и призваны были облегчить гостям адаптацию. А в методах они не ограничивали ни себя, ни подопечных. Алмазовцы, те, что помоложе, за глаза подтрунивали над Зарином и старшим офицером. Оба были давно и безнадежно женаты, и обожали своих избранниц. Пребывание в доме отдыха не сводилось к вечеринкам, фильмам и общению с военными психологами в а ж о р н ы х чулках. Постояльцам предложили курсы лекций, в первую очередь по истории. На занятиях сидели с открытыми ртами, кое-кто по вечерам напивался, пытаясь примириться с услышанным, или искал с п а с е н и е в обществе упомянутых дам. Помогало не всем. Корнилович, к примеру, не выдержал и впал в меланхолию. Его увезли на несколько дней, А когда вернули, от уныния не осталось и следа. В ответ на расспросы Мичман отмалчивался и загадочно улыбался. Кроме лекций по истории, попутчикам предлагали занятия по другим темам. Авиаторов и моряков прежде всего интересовали достижения техники, особенно военной, и тут преподавателям было что рассказать и показать. А потом в доме отдыха появился Груздев. Он был травмирован во время переноса, и пока остальные воевали с торгшимися в Крым интервентами, валялся в беспамятстве на койке морского госпиталя под присмотром Пирогова. Как хирург вернул ученого к жизни, Эссен не знал, но слышал, что именно Груздев на пару с молодым ученым Валентином Рогачевым сумели переправить их в 21 век. И когда эти двое появились в холле, Эссен понял – отдых окончен, пора браться за дело.